Глава 29-я повернулась на скамье. Разговор за нашим столиком утих. В коттедж Кюри вызвали полицию. Папа глотнул пиво и нахмурился, обдумывая услышанное. Проникновение со взломом. Клем выскользнула из своего баклажанового кардигана и перекинула его через руку. По словам Тома, больше похоже на обычное нарушение порядка. У меня разыгралось воображение. Перед глазами замелькали образы маски, огретого по голове случайным грабителем. Два местных фермера за соседним столиком навострили уши. «Говорят, там сейчас живет какой-то чудил затворник». «Да», — подтвердил Нори. «Я тоже слышал про музыканта или кого-то в этом роде, который там скрывается». Он безразлично пожал плечами. «Наверное, подростки расшалились». Я выпрямила спину. «Во мне взыграл дух соседства». По-вашему, нормально, когда кучка местных идиотов запугивает приезжего или кого-то называют чудилой просто потому, что он не хочет общаться с такими, как вы? Юэн ухмыльнулся своему румяному компаньону. У Нори округлились глаза. Лейла, предостерегающе произнес папа поверх пустых пивных бокалов. Вместо ответа я вскочила и, извинившись перед Джеком и Стеном, перелезла через их ноги. Папа уставился на меня. Ты куда? Я решительно посмотрела на него. Коттедж Кюри. Отец хотел что-то сказать, но я покачала полупустым стаканом апельсинового сока. Я за рулем, поэтому не пила спиртное. Я чувствовала на себе пристальные взгляды ребят из батальона. Меня все еще переполняло возмущение из-за идиотской ремарки Юэна Тейта и грубоватого комментария Нори. «Простите». С виноватой улыбкой я порылась в сумке в поисках ключей от машины. «Вернусь, как только смогу». «Уже темнеет, родная», — обеспокоенно сказал папа. «Ничего со мной не случится. Я знаю эти дороги, как свои пять пальцев. У меня был хороший учитель, помнишь?» Майки наклонился к отцовскому плечу и театрально прошипел. «Ума не приложу, Гарри, в кого она такая упрямая?» Мое внимание невольно обратилось на Эда, сидящего в углу. Его пальцы скользили вверх-вниз по недопитому бокалу. Я вновь перевела взгляд на папу. «И что ты намерена делать, когда доберешься туда?» — начал он. «Не знаю, просто...» Я всплеснул руками. «В общем, скоро увидимся». Оставив позади стук бокалов и звуки песни Куин, я уже выходила через двойные двери, когда у меня за спиной послышались шаги. «Подожди, Лейла, я с тобой». Проворчал папа, допивая остатки янтарной жидкости из своей пинты. «Не дайте музыкальному автомату остыть, парни». Он состроил виноватую гримасу. «Мы ненадолго». Пропустив мимо ушей дружеские насмешки насчет того, какой он слабак, отец вышел за мной из уютно сияющего паба. «Тебе не обязательно ехать, пап. Он натянул кожаную куртку». «Знаю. Просто, если честно, мне трудно угнаться за Майки и стеном. Они пьют, как кони». Я расплылась в улыбке. «Но с моего места ты неплохо смотрелся». Я села на водительское сиденье и подождала, пока отец пристегнет ремень безопасности. «Готово. Поехали». Поторопил он. Посмотрим, что стряслось с твоим другом-музыкантом. Я включила правый поворотник. Пожалуй, называть маску моим другом было преувеличением, однако я не стала его поправлять».